Глава четвертая. Солнечные лучи проникали сквозь неплотно закрытые белые жалюзи в спальню Эрин. Утренний воздух был свежим и прохладным, и она с удовольствием потянулась в постели. Ее крошечный гостевой коттедж был просто сказочным, окруженным живописным садиком, в котором все еще цвели поздние цветы. Эрин подумала о Дэнни и улыбнулась. То, что он оказался братом Челси Хант, потрясло ее но их неожиданная встреча, казалось, обрадовала Дэна. Правда, исходя из предыдущего печального опыта, ей бы не стоило возлагать слишком много надежд на его искреннюю радость. Какой же пыткой было сидеть весь вечер рядом с ним, пытаясь разобраться в документах, в то время как она то и дело отвлекалась на воспоминания о совместно проведенной ночи. Эрин откинула одеяло и села на постели. Сегодня у нее свидание с Дэном. Первое свидание с тех пор, как она порвала с Рексом. Встав с постели, она босиком прошла по холодному полу к шкафу. Приходилось признать, что шкаф отнюдь не ломился от нарядов, ведь основную массу вещей она оставила в Сиэтле. Окинув внимательным взглядом содержимое гардероба, Эрин решила, что наряд для сегодняшнего вечера вполне можно составить из того, что имеется в наличии. Удовлетворившись этим решением, Эрин накинула халат и прошла в кухню, чтобы сварить кофе. У нее есть еще почти 10 часов до того, как за ней заедет Дэн, поэтому Эрин тщательно спланировала день, чтобы все время быть пределе. Она решила начать с привычной пробежки вокруг Ранча, потом приберет в коттеджи и испечет пирог, а оставшееся время посвятит поиску работы в Сиэтле. Ее вынужденные каникулы заканчиваются 31 декабря, а потом ей придется вернуться в Сиэтл. Позавтракав тостами и кофе, Эрин надела старенькие спортивные брюки и фиолетовую толстовку и вышла на улицу. Сделав упражнение на растяжку, она побежала вокруг ранчо с наслаждением, вдыхая осенний прохладный воздух. В Техасе в это время года было гораздо теплее, чем в Вашингтоне. К тому же здесь ярко светилось солнце, что так редко бывает в ее родном городе. Полчаса спустя Эрин уже взялась за дверную ручку, чтобы войти в дом и сесть за компьютер, когда услышала за спиной знакомый голос. «Эрин, привет! Подожди минутку!» Она обернулась и увидела Уилла Брэди, поднимавшегося по дорожке к ее домику с Фэй на руках. Малышка узнала Эрин и мгновенно заерзала на руках у отца. Сердце Эрин мгновенно растаяло. «Доброе утро, Уилл!» Искренне обрадовалась она. Когда Уилл подошел ближе, Фэй тут же потянула ручки к Эрин, и она без колебаний взяла малышку на руки. «Привет, моя принцесса!» «Как ты?» Эрин поцеловала девочку в щеку и привычным жестом усадила ее себе на бедро. Держать на руках этого прелестного ребенка было так же естественно, как дышать. «Надеюсь, мы тебя не побеспокоили? Ты не занята?» — спросил Уилл. «Очень занята. Я держу твою малышку. А еще я сейчас займусь тем, что напою тебя кофе». Уилл рассмеялся и вошел в дом следом за ней. «Присаживайся». Свободной рукой Эрин открыла кухонный шкафчик и достала коробку детского печенья, которое осталось еще с той поры, когда она была няней Фэй. «Можно ее угостить?» Спросила она, когда Фэй заметила коробку и потянулась к угощению. «Конечно!» — ответил Уилл, и Эрин дала девочке печенье, которое она мгновенно начала грызть всеми четырьмя зубами. «Налить тебе кофе?» «Нет, спасибо, но я с удовольствием посижу с тобой». Уилл придвинул для Эрин стул, и она села за стол, поудобнее усадив себе на колени Фэй. «Как у тебя дела?» – спросила Эрин. «У нас все хорошо», – улыбнулся он, и Эрин видела, что это правда. Она была искренне рада, что Уилл оправился от потери жены и нашел новую любовь. «Спасибо. А ты как?» «Я?» «Наслаждаюсь своим пребыванием в Техасе», – улыбнулась она. Уилл взглянул на бумаги, разложенные на другом конце стола и на открытый ноутбук. У меня для тебя хорошие новости. По крайней мере, я надеюсь, ты сочтешь их таковыми. И что это за новости? Работа в Сиэтле. Не хочешь рассмотреть позицию преподавателя музыки в частной начальной школе? Серьезно? Это было бы здорово. Я каждый день просматриваю вакансии, но этой должности не видела. Я узнала об этой работе через знакомых, признался Уилл. Ты сделал это ради меня? Эрин была искренне тронута. Ты помогала мне растить Фэй и прекрасно с этим справлялась. Я перед тобой в долгу. Мой друг рассказал, что учительница музыки в его школе скоро должна родить. Она отработает до конца года и планирует стать домохозяйкой. Я просто замолвил за тебя словечко. Спасибо. Уилки внул. Скоро тебе позвонят, чтобы провести устное интервью. Остальное зависит от тебя. И ты можешь остаться здесь на все праздники. Не обязательно возвращаться в Сиэтл до Нового года. «К тому же мы надеемся, что ты проведёшь День Благодарения с нами». «О, это отличные новости. Я как раз ломала голову, что делать дальше. Спасибо, что веришь в меня». «Тебе нужно время, чтобы всё обдумать?» Эрин покачала головой. «Думаю, что нет. Мне нужна работа. К тому же ты знаешь, что я хотела вернуться к преподаванию. Ещё раз спасибо. Не знаю, что ещё сказать». «Пообещай, что никуда не уйдёшь из нашей жизни» ну конечно вы так просто от меня не избавитесь мы всегда будем друзьями я в этом не сомневаюсь а теперь эрин переключила свое внимание на фэй и я защекочу мою маленькую принцессу эрин отнесла фэй на диван и ребенок улыбнулся словно абсолютно точно знал что будет дальше эрин защекотала девочку под подбородком и фей звонко захихикала это был самый прекрасный самый нежный и трепетный звук который когда-либо слышала эрен Она надеялась, что когда-нибудь у неё тоже будет ребёнок. Возможно, даже раньше, чем она предполагала. Но пока Эрин не хотела об этом думать. Дэн постучал в дверь Эрин ровно в шесть часов. Она открыла дверь, и взгляд её тут же упал на букет ярко-жёлтых роз. Эрин слегка наклонила голову, и её губы дрогнули в лёгкой улыбке. Дэн не слишком часто ходил на свидания, но он прекрасно знал, как сделать девушке приятное. Радостный взгляд, который подарила ему Эрин, стоил затраченных усилий. «Привет, Дэн!» — сказала она своим нежным, зовущим голосом. «Проходи!» Он вошел внутрь и протянул ей розы, слегка коснувшись ее пальцев. «Это тебе!» «Спасибо!» — снова улыбнулась она. «Они прекрасны!» «И ты тоже!» Сегодня Эрин выглядела просто изумительно в аквамаринового цвета платье, которое удивительным образом подчеркивало цвет ее глаз. Платье идеально сидело на ее хрупкой фигуре, открывая красивые длинные ножки. «Еще раз спасибо. Хочешь что-нибудь выпить до того, как мы поедем?» «Прибереги свое предложение до вечера, ладно?» – попросил Дэн, и Эрин вопросительно посмотрела на него. «Нам понадобится кофе, чтобы не уснуть над документами. У меня припасена огромная пачка файлов, но сначала я должен тебя накормить». Эрин рассмеялась. «Дай мне пару минут, я схожу за курткой». Когда Эрин вышла, Дэн, не торопясь, прошёлся по коттеджу. Войдя в кухню, он заметил на столе небольшую стопку бумаг и включённый ноутбук. Он подошёл ближе и мельком взглянул на документы, чувствуя себя при этом до ужаса неловко, но любопытство одержало верх. По всей видимости, Эрин ищет работу учителя музыки в Сиэтле. Значит, Эрин уезжает. Эта новость вызвала в нём двойственные чувства. С одной стороны, он испытал облегчение. Ведь отец Эрин назначал, что их отношения не могут стать постоянными. То, что мать Дена бросила семью, когда он был еще ребенком, больно ранило его, и эта рана до сих пор кровоточила. Никто не знал, какую невыносимую боль это причинило Дену, потому что он никому и никогда не открывал своих чувств. Еще мальчишкой он научился скрывать свои эмоции и от отца, и от сестры, и от их брата Брэдли. И хотя отец умер довольно рано, и хотя мать Дена была жива. Она никогда не делала попыток связаться со своей семьёй, словно их вообще не существовало. Эрин Синклер запала ему в душу, и это произошло слишком быстро. Он совершенно не собирался приглашать её на свидание, и всё же вот он. Ждёт её, как влюблённый слюнтяй, и провожает восторженным щенячьим взглядом. Когда Эрин вернулась, одетая в кожаную куртку поверх платья, он уже снова был в гостиной. Эрин медленно потягивала пина-нуар, сидя за столом в небольшом уютном ресторанчике. На сцене квартет музыкантов исполнял медленные композиции, и несколько пар покачивались на деревянном танцполе в такт музыке. Дэн сидел рядом с ней и изучал меню, а она молча рассматривала его угловатые мужественные черты лица. Его слегка отросшие волосы начали завиваться на концах, и Эрин поймала себя на мысли, что ей хочется запустить пальцы в его густую шевелюру. Она приглушённо хихикнула. «Что?» — Дэн поднял на неё глаза. «Ничего, просто задумалась». «О чём?» — он внимательно посмотрел на неё своими синими глазами. «Ты не захочешь этого знать?» «А если захочу «М -м, тогда я не захочу тебе рассказывать». Дэн отложил меню в сторону. «Вот даже как!» Дэн повернулся к Эрин и запечатлел на её губах поцелуй. Достаточно, чтобы шокировать ее, но недостаточно, чтобы спровоцировать сцену в ресторане. А вот о чем думал я. Я тебя не спрашивала. А представь, чтобы я продемонстрировал, если бы спросила. Намек был достаточно непристойным, чтобы она покраснела. И как будто этого было мало, Эрин шумно выдохнула. Дэн усмехнулся, донельзя довольный собой, и сделал глоток вина. Эрин уткнулась в меню и не отрывала от него глаз, пока краска не сошла со щек. «Нашла что-то стоящее?» – спросил Дэн. Эрин отложила меню и посмотрела ему в глаза. Увидела пару вещей, в которые с удовольствием вонзила бы вилку. Дэн раскатисто рассмеялся, она тоже. Затем он поднялся из-за стола и протянул Эрин руку. «Потанцуешь со мной?» Этого Эрин никак не ожидала. По правде говоря, она думала, что Дэн вообще не танцует, и все же она решила не заставлять его ждать. Вложив свою руку в его ладонь, она пошла вслед за ним к танцполу. Группа играла медленную пеучую балладу. Дэн притянул ее к себе за талию, и Эрин положила руки ему на плечи. Кончиками пальцев она ощущала его силу и мощь, но когда он повел ее в танцы, Эрин изумилась, насколько грациозно он двигался. «Ты хорошо танцуешь», — сказала она. «Удивлена?» «Немного», — призналась улыбка Эрин. «Где ты этому научился?» Это было очень давно. Это не ответ, Дэн, — тихо сказала она. Чем больше времени она проводила в его компании, тем сильнее он ее интриговал. Мне бы действительно очень хотелось узнать, где ты научился так красиво танцевать. Красиво? — переспросил он. Никто раньше этого не говорил. Дэн кружил ее по танцполу, и Эрин пристально смотрела на него, ожидая ответа. Меня научила мама моего лучшего друга. Что? выпалила она. «Вот почему я никому об этом не рассказываю», усмехнулся Дэн. «Пожалуйста, расскажи». Он немного помолчал. «В старших классах я был большим и неуклюжим, выше всех в классе. Ни одна девчонка не хотела идти со мной на свидание». Нехотя признался он, но Эрин верилась в это с трудом. До того, как мама Питера переехала в Техас, она была профессиональной танцовщицей. Однажды она случайно услышала, как я жаловался на свою неуклюжесть хотя и сама прекрасно видела, что у меня обе ноги левые. Такими темпами я бы никогда не нашел девушку, не говоря уж о том, чтобы пригласить кого-то на выпускной. Подозреваю, она меня просто пожалела. Значит, она предложила научить тебя танцевать? Миссис Брюер была очень доброй. Она сказала, что как только я почувствую себя уверенно на танцполе, я перестану быть таким неуклюжим в школе. Это решит сразу две проблемы. Поначалу я категорически отказался, все это показалось мне странным, но Питер постоянно капал мне на мозги, и я согласился. Можешь передать ей, что она отлично справилась? Мне кажется, она знает. А где сейчас Питер и его мама? Питер служит в армии, он уже полковник, иногда он приезжает сюда. А его мама? Она все еще живет здесь? Да, у нее своя танцевальная школа для детей из неблагополучных семей. Правда? «Это здорово. А как называется ее школа?» «Не помню», — сказал Дэн, покачав головой. Он притянул ее к себе так близко, что Эрин почувствовала жар, исходивший от его большого тела. Ее руки автоматически сомкнулись вокруг его шеи, и Эрин положила голову ему на грудь. Быстрые удары сердца Дэна пульсировали у нее в ухе. «Дэн?» «Да?» «Школа миссис Брюер называется «Две левых ноги»?» Осторожно спросила Эрин, но Дэн ничего не ответил. «Я помню, как проезжала мимо и еще подумала, какое странное название для танцевальной школы». «Она назвала школу в твою честь? А ты, видимо, спонсировал ее?» Эрин подняла голову, чтобы посмотреть на Дэна, но его взгляд блуждал где-то поверх ее головы. «Я права?» «Ты слишком много говоришь, милая. Тебе никто об этом не рассказывал?» Дэн положил голову Эрин обратно себе на грудь и повел ее в танце, довольно ненавязчиво заставив ее немного помолчать. «Мои родные живут в Аризоне», — сказала Эрин, доедая свой салат. Дэн удивленно изогнул бровь, когда она заказала на ужин салат и суп, но ничего не сказал. Вместо обсуждения меню он стал расспрашивать ее о семье, и Эрин с удовольствием поддержала тему. «Они ведут довольно активный образ жизни». Дэн молча кивнул, отправив в рот кусочек стейка с кровью. Ну, конечно, Дэн ковбой, а значит, прекрасно разбирается в мясе. Что еще он мог заказать? Мы с родителями очень близки и стараемся почаще встречаться, хотя это и не всегда получается. Мама с папой много путешествуют, и они заслужили это, потому что всю жизнь много работали. Чем они занимались? Спросил Дэн. Он выглядел действительно заинтересованным, был внимательным, милым, смешным и скромным. Казалось, Дэн действительно смутился, когда Эрин, благодаря своим блестящим дедуктивным способностям, догадалась, что он построил танцевальную студию для матери своего друга. Очевидно, не хотел говорить об этом, потому что не желал, чтобы кто-то знал о его невероятной щедрости. Папа был прокурором в течение почти всех 35 лет, что они прожили с мамой. А мама была администратором в школе. После моего рождения мама на несколько лет ушла в декретный отпуск, но как только я пошла в школу, она вернулась к работе. «Они с папой всегда были трудоголиками, зато теперь развлекаются на полную катушку». Дэн искренне рассмеялся. Он вообще сегодня на редкость много улыбался, и это ему нравилось. «Ну а ты?» – спросил он. «Ты всегда была няней?» «Нет, ну что ты. Я по профессии преподаватель музыки. Я начала учиться играть на фортепиано, когда была еще совсем маленькой. Так или иначе, музыка всегда была частью моей жизни». «В школе и в колледже я пела в театральных постановках или аккомпанировала в оркестре. Не знаю даже, откуда у меня музыкальные способности, ведь мои родители — аналитики до мозга костей». «Мне бы хотелось послушать, как ты играешь», — сказал Дэн. «Я довольно давно не садилась за инструмент», — смутилась Эрин и пожала плечами. «Но ведь ты играла, когда преподавала в школе, верно?» «Да, конечно, но я... Мне пришлось уволиться с последнего места работы» торопливо сказала Эрин. Ей совершенно не хотелось обсуждать Рекса на первом свидании. Дэн нахмурился, но прежде чем он успел спросить ее об увольнении, она продолжила. «Мне посчастливилось получить работу няни маленькой Фэй Брейди еще в Сиэтле. Ее мама умерла, а бедный Уил просто выбивался из сил. Ему нужна была няня для дочки, а я люблю детей, так что у нас все очень удачно сложилось на те несколько месяцев, что я заботилась о Фэй». Ее голос потеплел. «Ты бы ее видел! Она такая хорошенькая! Просто чудо!» Дэн быстро моргнул, глядя на Эрин, словно только что узнал ее с совершенно новой стороны. «Надеюсь, я когда-нибудь с ней познакомлюсь?» «Я тоже надеюсь!» Разговор умолк, на молчание между ними не было неловким. Эрин поймала себя на мысли, что могла бы всю ночь смотреть в синие глаза Дэна. Но вспомнила, что у них есть одно очень важное дело. «Наверное, пора приступать к работе над документами» проговорила она. Дэн нахмурился. Казалось, он тоже только сейчас вспомнил об этом. «Не хочешь заказать десерт, прежде чем мы поедем?» «Десерт ждет у меня дома. Это сюрприз!» Эрин взяла свою куртку и сумочку. «Ты не будешь разочарован!» «Ты полна сюрпризов, милая!» откашлялся Дэн. Как только они добрались до домика, Эрин включила кофеварку и достала из шкафчика пару чашечек и блюдец из тончайшего фарфора. Приступив к приготовлению пирога по бабушкиному рецепту, она обнаружила на кухне абсолютно все ингредиенты. Десерт ждал своего часа в холодильнике, поскольку они с Дэном решили сначала немного поработать над документами. Дэн выложил документы на стол и начал пролистывать верхнюю папку. Он сразу же с головой ушел в чтение, и Эрин не оставалось ничего иного, кроме как сесть рядом с ним и тоже погрузиться в бумаги. Ужин прошел просто отлично. К тому же они успели кое-что узнать друг о друге. Точнее, это Дэн о ней многое узнал, а сам он, похоже, был небольшим любителем отвечать на вопросы, так что Эрин приходилось лишь строить догадки на тех обрывочных фразах, что он о себе говорил. Но даже несмотря на это, сегодняшний вечер оказался одним из лучших свиданий в ее жизни, потому что Дэн не пытался притворяться тем, кем на самом деле не является. Он просто был самим собой. В глубине души Эрин опасалась, что сегодня вечером они так и не доберутся до работы, а сразу окажутся в постели. Но к чести их обоих, приходилось признать, что помощь Челси для них была важнее страсти. Спустя некоторое время Дэн откинулся на спинку стула, с хрустом потянулся и подошел к кофеварке. Вот ведь черт, она забыла про кофе. «Прости, Дэн, я настолько ушла в работу, что забыла о кофе», — сказала она, вставая. «Сиди, я сам налью. Тебе черный с сахаром?» Уточнил он, и Эрин было приятно, что он помнит, какой кофе она предпочитает. «Да, спасибо». Эрин снова села на свое место, наблюдая, как Дэн орудует на кухне. «Без проблем. Нашла что-то стоящее?» «Нет, а ты?» «Тоже ничего даже приблизительно подходящего». Дэн вздохнул и поставил перед Эрин чашку с кофе. «Это может оказаться пустой тратой времени», – пробормотал он. «Надеюсь, что нет». «В этих файлах вполне может оказаться что-то, что указывает на бродягу». Дэн задумчиво провел ладонью по подбородку. «Одна только мысль о том, что этот урод сделал с моей сестрой, сводит меня с ума». «Я понимаю». Дэн поднял на нее глаза, перегнулся через стол и нежно поцеловал Эрин в щеку. Потом он сел на свое место, неловко кашлянул и открыл новую папку. Эрин сделала то же самое. Она опустила голову и уткнулась в очередной файл. Но каждый раз, когда она поднимала голову, чтобы размять шею или глотнуть кофе, их взгляды пересекались. Горячая волна прошла по ее телу, и Эрин снова опустила голову. Они оба прекрасно осознавали, что между ними происходит. Дэн был настолько хорош, что Эрин была готова съесть его. «Десерт!» — выпалила она. «Что? Я обещала тебе десерт, а на часах уже почти полночь. «Прости». Дэн повернул руку, чтобы взглянуть на часы. «Еще только начало двенадцатого, к тому же, насколько я знаю, нет такого правила, которое запрещало бы перекусить в полночь. Или есть?» «Нет, конечно, нет. Тогда я в деле, если ты мне составишь компанию», подмигнул он. «Я сейчас все сделаю». Эрин засуетилась, накрывая на стол, а Дэн убрал папки с документами. «Помощь нужна?» «Я справлюсь», она покачала головой. Эрин вынула из холодильника тарелку с пирогом и поставила ее на стол. Слава богу, на этот раз пирог вышел безупречным. Рецепт был не слишком простым, и она в свое время наделала немало ошибок, осваивая его. Но сегодня все было идеально. Ради Дэна. «Ты ел когда-нибудь пирог калибри?» Он посмотрел на пирог, покрытый сливочной глазурью и орехами и пикант в карамели. «Ого! Не думаю, иначе я бы запомнил. Что внутри?» «Пирог!» Она улыбнулась, удивившись про себя, как сильно она хочет угодить этому мужчине. Дэн удивленно вздернул брови, схватив Эрин за руку и потянул к себе. В следующее мгновение Эрина осознала, что приземлилась на его колени. «Не будь такой милой!» — сказал он. «Впрочем, забудь, ты просто не можешь быть другой!» «Я милая?» — Дэн молча кивнул, ничего не сказав. «Этот сексуальный мужчина сейчас назвал ее милой?» «Разве он не должен говорить, что она соблазнительная, манящая, сногсшибательная?» «Ну ладно, пусть не сногсшибательная, но хотя бы что-то в этом роде». Сидя на коленях Дэна, она смотрела в его смеющиеся глаза. «Бананы, ананасы, киви. Внутри пирога. Это рецепт моей бабушки, и, между прочим, этот пирог не так уж просто приготовить. Поэтому я надеюсь, что тебе понравится и... Эрин. Да?» Его рука скользнула на ее затылок, и Дэн наклонил ее так, что Эрин уже секунду спустя смотрела в потолок. Он наклонился к Эрин, почти касаясь губами ее губ. «Я ценю, что ради меня ты приложила столько усилий», — хрипло проговорил он. Наконец он поцеловал ее. Эрин оказалась в уязвимом положении, практически лежа на его коленях. Он мог с легкостью сбросить с нее одежду, ласкать ее до тех пор, пока одних прикосновений станет мало и захочется большего. Она готова была насладиться каждой секундой близости с ним. Но как только в ее голове промелькнула эта мысль, Дэн оторвался от ее губ и снова привел в вертикальное положение. Он поцеловал ее в кончик носа и улыбнулся. «Давай, корми меня своим пирогом». «Прямо так? Сидя у тебя на коленях?» Удивленно хихикнула она. «Не тяни, Эрин», — кивнул он. «Мне и так непросто оставаться с джентльменом». Ему вовсе не нужно было быть джентльменом. Он мог бы овладеть ее прямо на кухонном столе, если бы захотел, но Эрин не стала спорить. «Ладно», — едва заметно вздохнула она. Она слегка повернула, чтобы взять нож. Аккуратно отрезав кусок пирога, она переложила его на тарелку. Когда их с Дэном взгляды встретились, она без лишних слов поняла, чего он хочет. Взяв вилку, она ловко подцепила кусочек пирога с шапочкой крема и отправила его в рот Дэна. Он блаженно замычал и прикрыл глаза. «Это действительно потрясающе вкусно! Настолько вкусно, что я не могу этим не поделиться!» Дэн взял вторую вилку и поднес кусочек пирога к губам Эрин. Она послушно съела его с макой на языке тающую начинку. Все это было похоже на какой-то эротический сон. То, что они кормили друг друга десертом, пока она сидела у него на коленях, безумно возбуждало. Дэн тоже был возбужден и даже не пытался скрыть это. Ее дыхание стало тяжелым, сердцебиение участилось, и когда Эрин уже подумала было, что этот вечер десертом не ограничится, Дэн вдруг поставил ее на ноги и встал из-за стола. «Было очень вкусно, спасибо», — сказал он. Эрин смотрела на него, недоумевая, что сейчас происходит. «Рада, что тебе понравилось», — сказала она жестче, чем сама того хотела. «Я... Э, уже поздно. Мне пора». Дэн поморщился, словно и сам не мог поверить, что только что сказала это. Эрин доставила некоторое удовольствие, что ему не так просто уйти. «Ладно», — кивнула Эрин. «А что она еще могла сказать?» «Спасибо за ужин». «Спасибо за десерт. Не думаю, что я...» «Впрочем, не важно. «Что?» — в Эрин скипел гнев. «Не может закончить свою мысль?» «Да, черт возьми, я не могу закончить мысль», — рявкнула он. «Тогда просто скажи это, Дэн. Скажи, что хотел сказать, и закончим с этим», — выкрикнула Эрин в запале. «Хорошо, я скажу, черт возьми. Это было лучшее первое свидание из всех, что у меня были. Я не хочу уходить, но я ухожу, потому что хочу снова пригласить тебя на свидание, и не хочу, чтобы ты подумала, что я хочу только...» «Только чего?» — поторопила его Эрин. «Только переспать с тобой». Я хочу этого больше, чем ты можешь себе представить. Поэтому сейчас я уезжаю, чтобы пригласить тебя завтра встретиться со мной. Во сколько? В шесть. Хорошо, тогда до завтра». Эрин направилась к входной двери, не совсем понимая, почему так завелась. Дэн подхватил папки с документами, подошел к выходу и наклонился, чтобы поцеловать Эрин в щеку. Она захлопнула за ним дверь и посмотрела на половину оставшегося пирога, не сумев сдержать улыбку. У нее будет еще одно свидание с Деном.